13. Работы на следующий день было также много, но каждую свободную минуту я тратил не на отдых, а на разговоры с рабочими. Нужно было установить мотив саботажника, но каждый раз едва разговор касался аварий, меня неизменно встречало либо испуганное молчание, либо быстрые недоверчивые взгляды. Работники что-то знали, но явно не спешили делиться этим со мной. Обедали мы прямо в цеху, сидя у дышащих жаром соков варочных котлов. Я пытался впихнуть в себя что-то похожее на щи и старался даже не смотреть на еще одну миску, где меня ожидала разваренная, щерившаяся костями, и отдающая запахом явно не первой свежести рыба. Раздался стук подкованных сапог, и рядом сел Зубцова, держащая в руках дымящиеся неаппетитным паром миски. Не спрашивая, она перекинула мою рыбу в собственную миску и кинула мне завёрнутые в газету бутерброды. «Болтаешь много на работе, интеллигенция!» Она было заработала ложкой, но вдруг резко огляделась и уставилась на меня. «Прекращай все это, целым останешься». «Это угроза?» — Зубцова фыркнула. «Да я о тебе забочусь. Какие угрозы? Ты думаешь, я что, слепая? Не поняла, кто ты? Какой к чёрту псу приказчик после увольнения на завод пойдет? У тебя ж на лице написано, что ты совсем к другой жизни привык. Ты не стукач, Кошкинский. Кошкин других людей подсылает. А значит, это только одно. Ты из революционеров». «Ходишь, высматриваешь, сегодня все утро вопросы провокационные задаешь. Что делать собираешься ты? Агитировать? Профсоюз устраивать? Ты не подумай, интеллигенция, мне, если честно, плевать абсолютно. Мне главное, чтобы ты норму рабочую выполнял. Но учти, попадешься, твои проблемы и только твои. Стукачи тут кругом, а Кошкин в полицию никогда не обращается». Охрана у него на территории своя, из бывших бандитов фабричной страны набранная. Поймают — разговор очень короткий будет. Остаток дня я потратил с пользой. В цеху встала свеклорезка, и под этим предлогом я успел сбегать на склад и в мастерскую за деталями, где завел разговоры с рабочими о происходящем в сахарном цеху. Потом я побывал на свалке рядом с мастерской, осматривая сломанный саботажником водяной насос и, не найдя к своему разочарованию в груди металла никаких улик, вернулся к ремонту. Вскоре станок, наконец, застрекотал огромными лезвиями, рубя мокрую от воды сахарную свеклу на мелкую соломку. Заскрепели чёрные, отгнили деревянные тачки. Рабочие загрузили нарезку, увозя ее к огромному баку диффузионного аппарата. Я пошел за ними. Текущая в бак горячая вода, что должна была вымывать из свекла ее сахарный сок, сейчас радостно журчала из стыков труб, и надо было как-то наспех заделать течь. Когда гудок дал сигнал об окончании смены, я все еще возился с ржавым железом. Ты идешь? Зубцова остановилась рядом, с философским интересом, глядя на мою борьбу с гнилыми трубами. «Надо делать. Ужин оставьте, к ночь приду». Зубцова хмыкнула и вдруг перешла на шепот. «А, ну так и скажи, что дела революционные обделывать собрался. Удачи, только с трубой осторожно. Получишь кипятка в симпатичное личико, революционерки на каторге любить не будут».